Глава тридцать вторая. Кто это? Внутри все обратилось в лед. Хоть калий в коктейле добавляй. Я сделала глубокий вдох. Думай, голова, не для прически, на плечи посажено. Так, вариантов у меня всего три. Первый, самый лучший, не имеющий далеко идущих тяжелых последствий, крестьян. Удивитель решил. Да, уж удалось. Еще немного и ни ему, ни Демиру был бы не на ком жениться. Побили бы друг другу морды на моих похоронах и разошлись разные стороны. Новых невест искать. Вариант второй. Демир. Тогда, получается, это он подослал ко мне того бандина чтобы заманить в ловушку и заодно проверить, готова ли невеста сбежать с бывшим женихом. И, получается, он знал о наших планах. Откуда? Не вяжется. Дар не похож на мужчину, который будет устраивать невесте такие проверяющие подлянки. Он бы открыто спросил. Тогда в уступают вариант три. Этот кто-то, кого я не знаю. И зачем ему такое проворачивать, мне тоже неведомо. Но вряд ли намерение доброе. Ну, сейчас узнаем, в чьи объятия я угодила. — Пусти! — Прошипела, дернувшись. Руки тут же еще сильнее стиснули талию, а в ухо заполз шепот. — В жениху торопишься, птичка. Голос незнакомый. Значит, Си уступил третий вариант, и теперь официально можно паниковать. — Только какому из них скажи? — продолжал голос. — Получается, что у тебя их два? С одним в гляделки играешь? Я видел вас у кареты. Ты взвела Даркрейна так, что он готов был сделать тебя женой прямо там. А к другому бежишь, едва позвав. — Да какой из них тебе нужен, птичка? — Это не ваше дело! — крикнул изувленно, ведь незнакомец попал прямиком в больное место. — Я и в самом деле не знаю, кто из них мне нужен. — Права, не мое. Но так уж случилось, что судьба прислала меня к тебе, чтобы избавить от мук выбора. Что это значит? Все просто. Я резко развернулась и увидел мужчину с накинутым на голову капюшоном. Все очень просто. Незнакомец усмехнулся. Я тебя убью, птичка. А дальше все было как во сне. В худшем кошмаре, который только можно представить. Когда ты застыла, не в силах даже моргать от ужаса а навстречу тебе прямиком в сердце летит кинжал, и жизни осталось лишь на несколько секунд. Сталь сверкнула молнией, хищный кончик готов был вонзиться в мое тело. Но в последний момент клинок отклонился, словно наткнулся на невидимый панцирь и скользнул в сторону, оставляя в воздухе черное сияние. Родовой щит? Потрясенно выдохнул убийца. Твой Даргдар очень тебя ценит, птичка. Но это не поможет. Он поднял ладони на уровень груди. Между ладоней закубило синее пламя. Толчок пальцами, и оно метнулось ко мне. Обхватило коконом, превратив диковинную бабочку, которая могла лишь глазками хлопать, наблюдая за битвой синего и черного. Их потеки растекались паре сантиметров от моего тела, смешиваясь на мгновение, а потом будто отталкивались друг от друга, разбегаясь в разные стороны. Казалось, что это длилась вечность, но на самом деле я успела лишь пару раз судорожно втянуть воздух, прежде чем пленка, окружавшая меня, лопнула, как мыльный пузырь. — Вот и все, птичка, — сказал незнакомец. Я начала пятиться, ноги не слушались, будто я их отсидела, а потом в меня полетел второй кинжал. — Не смей! — громкий рык сотряс сад. Не знаю как, но я успела заметить и Демира, черной молнии, спрыгнувшего с балкона третьего этажа. И то, как кинжал, который он успел метнуть в процессе, сбил тот клинок, который жаждал встречи с моим сердцем. Не успеешь. Убийца оскалился и, подхватив оружие, упавшее на траву, бросился ко мне. Уронив, накрыл своим телом и замахнулся. Но он ошибся. Демир успел. Сгусток черного огня ударил негодяю в спину, заставив замереть занесенным надо мной кинжалом. Взгляд гадости клинел и налился чернотой, которая переполнила глаза и потекла тонкими струйками по лицу. Мой Даркдар скинул его с меня, упал на колени и прижал мое тело к себе. Жива, рвана дыша, выдохнул он, осматривая. «Наверное», — Сипу ответила с трудом ворочая языком. «К нам подскочили люди. Я разглядела тревожное лицо Толианы. Она что-то говорила, но Демир отмахнулся и, встав со мной на руках, прошептал слова зова. Тьма явилась почти сразу. Распугав всех, села на ужайку и предупреждающе рыкнула, чтобы не приближались. Последним, что удержала моя память, были глаза жениха, полные нежности. Потом пришла благословенная темнота. Я очнулась в тот момент, когда Демир сошел с мадам Ящера, севшей на ужайку нашего замка. «Поставь меня на ноги. На полпути к входу потребовала я». «Зачем?» Темный лорд нахмурился, продолжая шагать вперед. «Надо», — заупрямилась я, — «поставь». «Пожалуйста». Осторожно опустив меня ногами на траву, когда до дома оставалось несколько шагов. «Стоишь?» «Да», — уставилась на него. «Что это было?» «Покушение», — ответил, не став юлить. «Догадалась, знаешь ли», — скривелась я. «Но почему меня пытались убить? Это связано с тобой?» Вероятно, у тебя вряд ли есть враги, способные оплатить услуги наемного убийцы-мага. Ты не знаешь, кто и почему это сделал? Пока нет. Стиснул зубы, играя желваками. Но будь уверен, выясню. И тот, кто за этим стоит, очень сильно пожалеет о содеянном.